Иисус и Хананьянка. История одной жестокости. Один из самых пререкаемых евангельских текстов. О Хананьянке, псах, детях и хлебе. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова.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 Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: "О женщина, великая вера твоя, да будет тебе по желанию твоему". И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с двадцать первого по двадцать восьмой. День, солнце, жарко. Иисус с учениками идут по дороге. Будем придерживаться версии Матфея, в ней реплик больше, чем у Марка. За ними бежит женщина, пытаясь их нагнать и окликая в голос. Уж, наверное, самым жалобным голосом, должно быть, и задыхаясь на бегу. Но толку мало. Ученики на нее оглядываются, а Иисус как будто не слышит. «Серафиникиянка, язычница», как пишет о ней Марк. Ну, это уже не смущает даже учеников. Разве мало Иисус общается с язычниками? Он и с римлянами дружелюбен.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 исцеленных язычников, римлян, да и самаритян, тоже иудеев, очень сомнительных. Пока ученики недоуменно переглядываются и думают, как бы этак поделикатнее намекнуть учителю на эти обстоятельства, женщина подходит поближе. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Одно из тех мест Евангелия, которые уже две тысячи лет ставятся в вину Христу и христианам. Здесь действительно очень трудно не начать возмущаться, не пережить этот миг эмоционально, как нож в сердце несчастной женщины, не осудить Христа. Но вся жалость и весь либерализм не могут того, что может он, не знают того, что знает он, а, следовательно, он в своем праве. На мой взгляд, они здесь говорят друг другу намного больше, чем написано. Разбирать можно не пофразно, пословно. «Господи, помоги мне!» Она – сирофиникиянка. Из Финикии. Страны, где процветал один из самых жестоких и мерзких религиозных культов античности. Культ детоубийства. Культ приношения детей первенцев в жертву их Господу. Молоху. Вот что пишет об этом культе Честертон в Вечном Человеке. В Новом Городе который римляне звали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее без дураков, называлось Молохом. По-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала. Почитателей Молоха никак нельзя назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе и не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности. Вероятно, они были намного цивилизованнее римлян, и Молох не был мифом.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 «Тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лице мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтоб осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху, и не умертвит его...» то я обращу лице мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Левит, глава двадцатая, стихи с первого по пятый. «Дочь моя жестоко беснуется». Немудрено. мудрено. Вера Финикийцев. Это действительно бесовщина. Да, римляне к тому времени огнем и мечом выжгли практику детских жертвоприношений. Но память и поклонение тому, кому эти жертвы приносились, в народе сохранялись. Мне кажется, что беснование дочери – прямое следствие сатанинского культа, который исповедовала эта женщина. Зримое действие дьявола, зримый ответ их Господа, Молоха. А теперь она называет Господом другого. Иисус никогда не принимал подобных признаний от бесовских сил. Сколько раз Он изгонял бесов! Сколько раз они пытались назвать Его Сыном Божьим, но Он воспрещал им, не желая слышать эту весть из этих уст». Евангелие от Луки, глава 4, стих 41. «А сейчас перед Ним стоит та, чей народ называл Господом, убийцу Молоха, и то же именование она обращает к Нему, Спасителю». В ответ звучит одна из самых жестоких новозаветных фраз. «Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей» и бросить псам. Это он-то, кого пришлось убедительно отговаривать, когда он порывался пойти и лично исцелить слугу римского сотника. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 10. Тоже совсем неправоверного иудея. Что вообще означает эта загадочная фраза? Что значит нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам? Ну, кроме того, что Господь явно отзывается о финикийцах безлицприятие. О каком хлебе речь? Кто вообще предлагает что-то отбирать у детей, чтобы отдать собакам? Сила Господа, разве она сродни батарейке Энерджайзер? Если язычникам поможет, евреям меньше достанется? Почему в конце концов римлянам можно помогать, а финикиенам нет? И что может перевесить в глазах Христа всю извращенную мерзость соединения человека и беса, чтобы он отказался помочь? Это вторая крайне странная отговорка по видимой правдоподобности, очень похожая на «я послан только к погибшим овцам дома Израиля». На мой взгляд, надо попробовать взглянуть на этот текст как бы из-за спины Христа, услышать его голос и особенно выделить слова «хлеб» и «псам». Под хлебом Иисус разумеет себя. Сравните с Иоанном, глава 6, стих 48, и далее по тексту. Именно себя, а не свои способности целителя, Он не хочет отдавать. Его называют Господом дети того народа, с которыми он был всю историю, его дети, от первенца Исаака до последнего новорожденного. Можно ли позволить то же именование тем, чей Господь где-то убийца? Может ли он принять их признание, что он их Господь? Может ли согласиться на такой синкретизм и толерантно подтвердить этим, что Господь один, только пути к нему разные? И все религии проповедуют одно и то же, хоть бы они призывали детей сжигать, а хоть бы брать крест и следовать за Спасителем. Приняв поклонение от детоубийц, не перестанет ли он быть Господом для своих детей? Это один из самых ярких антисинкретических эпизодов Нового Завета. Господь не хочет быть Господом для бесов. И для бесопоклонников тоже. Делить это именование с кем бы то ни было еще Христос не желает. Нет. Все религии не едины, и Господь для всех не один. Слова Господь и Бог синонимичные для нас тогда еще не синонимичны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, говорит псалмопевец в тридцать втором псалме, и с лингвистической точки зрения это вовсе не идентично фразе Блажен народ, у которого кавалерия есть конница. Бог, Творец, Создатель Сущего, источник жизни, и, конечно, Иисус. Бог для финикиян, как и для всех остальных небесных, земных и преисподних. Но Господь Он только для тех, кто сам признает Его своим покровителем, своим Господом. Он не может быть покровителем только своей волей. Ему обязательно нужно обратное искреннее признание. Христу неприятно, когда Его зовут Господом бесы. Может быть, не столько потому, что это бесы, в конце концов, Кому, как не ему, помнить, что и они его создания, сколько потому, что они это делают лживо, льстиво и из страха. Под псами он разумеет Финикиен. И это слово тоже не случайно. Однажды он уже говорил про святыню, которую не следует давать псам. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих шестой. Иисус не Господь Финикиенке. Он прямо дает ей это понять. И в этом звучит некий отзвук грозного предостережения о последнем суде. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих двадцать первый. Она сказала «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 27. Завидую тому, как она его слышит. Смотрите, они говорят так, как будто вокруг нет еще 12 парней. Они наедине, одни во всем мире. Спаситель и душа, которую ему надо вытаскивать на свет. Можно поддаться эмоциям и упрекнуть. Зачем, мол, он тянет нервы из несчастной матери, вместо того, чтобы исцелить ребенка, а потом уж рассуждать на богословские темы. Но при этом как-то забывается, что беснованием страдала не только дочь. В какой-то степени бесноватой была и мать. Она не искала спасения для себя, она не знала, как чудовищно поражена ее душа. Но Христос это видел. Он пытался до нее достучаться именно тогда, когда она была наиболее открыта ему. И достучался. Исцели он сперва дочь, весьма вероятно, что потом мать бы его не услышала. Помните рассказ, как он исцелил десять прокаженных, а поблагодарить его пришел только один? Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 12 по 19. Кстати, вернувшийся был исцеленный самарянин. Это снова к вопросу о только к погибшим овцам дома Израилева. Много ли людей в радости готовы слушать какие-то там предостережения? Иисус режет по-живому, да. Режет очень больно. Он вообще не страдает прекраснодушием. Если бы он поднял женщину с земли с радостными словами дочь моя и немедленно исцелил ребенка, это была бы неправда и прежде всего это повредило бы самой женщине. Она ему пока не дочь, она в самом деле несмышленный щенок. Да ребенка щенку еще расти и расти, но по крайней мере теперь есть ясная надежда вырасти в человека. Вот такой, понимаете, неожиданный изгиб эволюции. Два слова о крохах о которых говорит женщина и над которыми тоже очень хочется сострадательно всхлипнуть. Не надо. Она все правильно говорит. Таким новоначальным, как она, и нельзя ничего больше этих крох. Больше им просто не разжевать и не проглотить. Потом, сильно позже, апостол Павел, говоря о новоначальных, о младенцах во Христе, скажет «Я питал вас молоком, а не твердую пищу».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 «И исцелилась дочь ее в тот час». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 28. Заметили, как фраза про только к погибшим овцам дома Израилева волшебным образом снова оказывается неактуальной? Вот где чудо-то!